Глава вторая. Основа государства. Часть вторая. Клементина гуляла по улицам Иштара, едва заметно улыбаясь. В глазах исследовательницы, видевшей не одну сотню городов Титардо, нынешний эштар походил на доказательство невозможного. Там, где жители дивизионов обеспечивали дома электричеством за счет ядерных подстанций, и Иштарцы применяли автопрокладку моноводов и конвертеры энергии в подвалах зданий. Роскошь, позволить которую себе могут только центральные филиалы кланов и родовые крепости, сидящие прямо на природных источниках. Про дворцы вспоминать вообще не хочется. В вопросах трат маны на гражданские нужды они те еще скряги. «Пирожки! Горячие пирожки!» Бабулька, прошедшая мимо Клементины, по-доброму улыбнувшись, подарила ее дочери кулек из газеты, наполненный клубникой. Сама старушка, расправив могучие плечи, взялась за ручку тележки и стала тихо шептать на ходу. «Да чтоб тебя, старая! Фруктовые букеты от Пак Мин, свежий земной вестник, билеты на арену!» Мириам, озорная семилетняя дочь Клементины, проводила бабулю взглядом, полным удивлением. «Бабушка тоже Голд?» «Да, моя милая, эта старая леди — член дворца Голд!» «Какая опасная бабушка ходит тут по городу!» С детской непосредственностью Мирием нахмурилась, провожая бабульку с тележкой недоверчивым взглядом. Притворяется доброй старушкой у самой три способности. Может, она и клубнику нам отравила, или в тележке трупы преступников прячет? Может быть, и прячет, дочь У нее ран кратника пятой ступени и статус стража города. Клементина тоже задумалась над откровенной дикостью, Этот живой артефакт советской эпохи должно быть добывал мясо для пирожков собственными руками на поле боя. Перед глазами исследовательницы предстала картина, как бабка с могучими ручищами душит пакетом из пятерочки очередного зараженного или пробудившегося волка, приговаривая «и тебя вылечим, и друзей твоих тоже». А потом, шепча что-то доброе себе под нос, старушка прячет тела в сумку, прицепленную к тележке. Ей до восхода солнца надо вернуться в кор и приготовить свежую выпечку на продажу. Подаренные сердобольной старушкой фрукты сразу расхотелось есть. Но стоило Клементине повернуться к дочери, как сразу стало понятно. Поздно. Ой, мамочка, Мирием уже вся измазалась в соке огромной красной клубники, наспех доедая последнюю ягоду. Я хотела с тобой поделиться, но тут раз, эти штуки закончились. Все хорошо, дочка. Пойдем к фонтану на площади. Под ногами матери и ее дочери простирались идеально чистые улицы, идущие вдоль водного канала, проложенного через весь город. Вот банк Голд открылся, и к нему уже выстроилась очередь. Хотя нет, судя по вывеске, они теперь круглосуточно выдают займы под выкуп земель и помещений в домах Иштара. А значит, на улице толпятся клиенты, которым не хватило места внутри помещения банка. На витринах торговых рядов выложены все доступные товары для пробужденных, представленные в мире Земли. Кафе. Сделав еще шаг, Клементина остановилась, ощутив огромный круг магической печати под землей. Судя по поведению пробужденных, местные жители даже не догадываются о его существовании. Уж больно редко такие вещи встречаются даже в городах Титардо. Не дав дочери заметить неладное, Клементина пошла дальше. Укрепленный бетон в основании фундаментов небоскребов корпорации здесь, в Иштаре, заменялся стройматериалами с особыми свойствами – повышенной прочности и постоянной подпиткой маной. Глава команды градостроителей явно ознакомился со стандартами дивизионов Титардо, стараясь соответствовать им в первом земном городе Пробужденных. Здесь использовались через функционал редких камней рода всем тем, что титардийцы воспроизводили собственными технологиями – Водочистные сооружения, станция контроля погоды, внутригородские врата телепортации, храм красоты. Явная насмешка над дворцами, страдающими от постоянной нехватки этих самых камней. И так было везде. Спецшколы для грядущего поколения пробужденных, созданный вокруг дома целителя квартал больниц, библиотека системных книг, дом советов для пробужденных, арена и многое другое. В Эштаре царила культура старой Европы с ее малоэтажными домами, достатком сельскохозяйственных земель и жилой площади, украшенная всевозможными приблудами из грядущей эпохи Пробуждения. Мир-гигант Титардо с его 11 триллионами населения слишком велик, чтобы на каждый город находилось нужное количество камней с нужными специализациями. Благородство и фамилия – это роскошь. Иметь родовую крепость – еще большая роскошь – Владеть клановым алтарем с редкими специализациями в основе значит обеспечить безбедную старость даже для праправнуков. Камней рода всегда не хватает. И потому тетардийцы, в отличие от еще незрелых землян и штарцев, научились заменять большую часть функционала камней рода и системных сооружений их высокотехнологичными аналогами, созданными на базе самой прогрессивной науки из разных открытых миров и с учетом наличия маны и ауры у жителей города. Тот же летающий транспорт на основе маноплавучего материала придумали в первом дивизионе Титардо. Мириэм в очередной раз прильнула к витрине магазина, смотря на красивые артефакты косметического характера. «Круто, мам! Смотри, какая шпилька для волос с зеленым камушком! Она чистит хозяйку от пыли!» Улыбнувшись, Клементина собралась ответить дочери, как ощутила на себе чужой взгляд – Кто-то могущественный и наделенный сильной волей сейчас наблюдал за ней с дочерью издалека. Негатива, злобы или агрессивных намерений не ощущалось, так что женщина немного расслабилась. Но привлекать внимание таких сущностей само по себе уже плохо. «Мири, пойдем!» Клементина ловко подняла дочку, Любя подбросила в воздух и, поставив на землю, начала щекотать. «Ну, мам!» Мири заливалась смехом. «Хватит, у меня щеки болят смеяться!» Пойдем-пойдем, купим тебе на площади мороженое. Чувство чужого взгляда работает через верхние слои астрала и ноосферу, позволяя при развитом восприятии не только замечать взгляд, но и находить его владельца. Чем ближе Клементина подходила к центральной площади штара тем отчетливее становилось ощущение чужого внимания. На залитой светом площади было много народу. То и дело вспыхивала монументальная арка телепортации, перенося в Иштар очередную группу туристов из других летающих городов. Туда-сюда снуют шумные лоточники, торгующие всякой мелочевкой. Орут от восторга дети, окунувшиеся в мир новых приключений. Молчаливыми статуями в доспехах стоят стражи города, охраняющие пирамиду из камней рода. От них так и веет спокойствием, не дающим настроением толпы разгуляться. Клементина чувствовала, как неизвестный наблюдатель смотрит на нее сквозь толпу и даже пирамиду, оставаясь невидимым для остальных. Нет, не так. Он не дает им себя почувствовать. До фонтана от пирамиды рукой подать. «Мам, нам туда!» Мириам тянет маму за руку к лотку с самым вкусным мороженым. «Не отходи далеко, милая!» Как назло, источник внимания находился в той же стороне, что и лавка мороженщика. Минуту спустя один из вездесущих для Иштара корейцев протянул Мири рожок с четырьмя шариками мороженого сверху. Малышка запищала от восторга, едва не выронив лакомство из рук. Клементина же все это время смотрела не на продавца, а на человека, сидевшего за ним. Мужчина лет 25 с темными волосами смотрел на Клементину, не проявляя каких-либо эмоций. Ника над ним не было. Мири, едва взглянув на незнакомца, тут же замерла инстинктивно ощутив опасность. От резкой остановки мороженое не выдержало, и один шарик упал на землю. Глянув на утрату, Мире тут же разревелось, разрядив обстановку. Клементина прижала дочь к себе, не сводя взгляд с мужчины. «Прочитал будущее и встретил нас здесь?» «Да, это было несложно. Представленные к тебе наблюдатели от Дворца Психеи потеряли нас из виду на пару минут». Джон Голд, единственный пробужденный на весь мир Земли, не имеющий ника над головой, сейчас стоял перед Клементиной. За двенадцать лет разлуки приемный сын Клементины изменился до неузнаваемости, однако кое-что осталось все тем же. «Глаза! Они у тебя все такие же, как и тогда в деревне, когда я с Велерадом пришла тебя забрать!» Чистые и ясные. Даже будучи ребенком, ты всегда смотрел на мир так, словно ничего не стыдишься и готов смело принять любое будущее. Джон поправил массивный сверток из ткани в руках. Душа болит. До сегодняшнего дня я искренне считал, что эта обида на маму за ее внезапное исчезновение уже выветрилась. Но нет. С языка рвутся колкости. Желание высказать все, что я думаю о ее материнских качествах. А еще... Хочется ее обнять. Хочется поругаться до криков и битой посуды, хлопнуть дверью и иметь возможность потом неделями дуться друг на друга. Хочется увидеть в ней не ратника 108 уровня из другого мира, а маму, с которой можно поболтать о своих проблемах. Хочется подарить ей весь мир и получить похвалу. Простого «молодец, сынок» мне бы хватило. Пожалуй, единственный человек в мире, чьего признание я хочу больше всего — это Клементина. Ни Джин Ронга, ни жителей штара, ни других сородичей, а той, кого я искренне считаю своей матерью. Я закончил школу магии, увиделся с ее обожаемым Гилбертом Бейтсом, победил на играх старших и стал патриархом дворца. Черт, да я даже сражался с парой драконов, супермутантами и кригерами. Что еще должен был сделать сын, чтобы заслужить похвалу от матери? Принести пятерку из школы? Здесь и сейчас Клементина не может ничего сделать. Не ни обнять меня, не признать мои заслуги. Не потому что не хочет, а потому что долг старейшины рода Соха заставляет ее соответствовать своему статусу. Благородной в Тетардоне не принадлежит сам себе. Она часть рода, его верная рука, продолжение его воли и инструмент для достижения целей. Интересы рода прежде всего, даже если речь идет об опальном приемном сыне из другого мира. Прибытие Клементины в Иштар означает только одно – дворец Психеи ее вычислил. При должном подходе и переборе всех имеющихся вариантов поиска ведуна из России, имеющего запретные для мира земли знания, обнаружение связи Клементины Соха с Алексеем Чадовым было вопросом времени. Здесь и сейчас посреди площади Иштара встретились патриарх дворца Голд и старейший рода Соха, вассал дворца Психеи. «Мы оба ставим интересы наших организаций выше собственных чувств». «Тебе или роду Соха угрожали?» «Не знаю, поверишь ли ты мне, но нет. Просто спросили, знаю ли что-нибудь о некоем Джонни Голди из мира Земли». Клементина поправила непослушный локон волос. «В первые три раза, когда приходили следователи-менталисты из Дворца Психеи, я говорила нет, и менталисты мне верили. Я ведь и впрямь не знала, какой ник ты себе выбрал». «Даже тот филактерий с душой воина Кео из мира на Дании я изучила не до конца и не знала точно, какой класс тебе попадется вместе с его посланием. Но не так давно кто-то пытался пробиться в мое сознание и стереть воспоминания о тебе. Кригер!» Мама равнодушно хмыкнула, не отпуская дочурку. «Пусть будет Кригер. Через него я узнала, какой ник ты выбрал, Алексей». А после ментальной связи с Кригером к нам в родовую крепость Соха пришла Амелия Хейс, монарх и та еще... стерва. Эта красноглазая девица помурыжила сначала совет старейшин, а потом закошмарила Венге, главу рода, доведя до того, что он теперь заикается. Монарх-менталист с выдающимся чутьем на ложь и оттенки полуправды. «Она докопалась до того, что я узнала о тебе». Но потом сама же подтвердила императрица Психеи, душе мира, что я до этого момента не знала, о ком именно идет речь. Отдел безопасности дворца Психеи мог размотать клубок моего прошлого, сумев найти бабушку в деревне под Новгородом и моего родного отца с его новой семьей. Расследование подтвердило, что появление Джона Голда не более чем череда непредсказуемых совпадений, а не целенаправленная диверсия против интересов дворца Психеи в мире Земли. Несмотря на отсутствие злого умысла, народ Соха все же наложили наказание, заставив Клементину с дочерью отправиться сюда, на землю, и находиться тут вплоть до момента начала битвы за будущее. Или другого особого распоряжения старейшины Амелии Хейс. Дамочка-менталист тоже прибыла на землю и сейчас с Белояром готовит захват великого храма. Скорее всего, летающий город седьмого уровня парит сейчас над Нижним Новгородом. Это ближайший к Владимиру город-миллионник. Одна эта информация многого стоит. Можно сделать вывод, что теперь между дворцом Голд и дворцом Психеи началась позиционная война. Если Белояр с Амилией захватят первыми два великих храма, а потом храм региона, они смогут диктовать условия жизни летающим городам более низкого уровня, находящимся в области воздействия их храма региона. А это круг на карте от 40 до 400 километров в диаметре, разделяющий регион Поволжья пополам. Проще говоря, разрастание территории Дворца Голд хотят ограничить Уралом. Хитрые сволочи, пытаются действовать на опережение. Клементина смотрит на меня с полуулыбкой. Ее дочурка дергает за руку, напоминая о себе. мама это тот самый дяденька?» Светловолосое чудо хлопает глазками, смотря на еще одно мороженое, подаренное продавцом из лавки. «Землянин-император, о котором нам все тут рассказывали?» «Да, милая». Клементина присаживается на корточке рядом с дочерью. «Это Джон Голд, твой сводный брат». «Много лет назад, когда мама работала тут, в мире Земли, она взяла его к себе. Если со мной что-то случится, ты всегда можешь прийти к нему и попросить о помощи». Мириам Соха, судя по нику над головой, тут же начала шмыгать носом. «Ну, мам, с тобой же ничего не случится!» «Конечно, милая, со мной ничего не случится. Мамы не умирают. Но если ты вдруг потеряешься где-то в городе, просто скажи, что ты гостья Джона Голда, и стража тебе поможет». Девчушка, шмыгнув носом, глянула на меня из-под лобья. «Но он странный и совсем не страшный!» Клементина медленно поворачивается ко мне – одним взглядом прося продемонстрировать ауру. Отрицательно качаю головой. Я патриарх дворца и доказывать что-либо этой пигалице не собираюсь. Поднявшись на ноги, Клементина, улыбаясь, треплет волосы непоседливой дочери, и та убегает смотреть, что еще есть в соседних лавках. Пока мы с Мирей шли на площадь, я заметила под землей потоки маны магической печати огромных размеров. Решил повторить судьбу города Атлантиды, Атлантов убила диверсия, а не ошибка в расчетах. Клео, я недавно лично встречался с Платоном, тем самым Платоном из Древней Греции. Он подтвердил, что дворец императора Урана сквозь проход в бездну притащил в мир Земли подвижную формацию малого мира на острове Корабле и называл себя Атлантидой. А члены его дворца звались Атлантами. Император Уран проиграл в тот момент, когда одного из его старейшин на свою сторону переманила воля мира – В председателя ставилась одна простая задача – дестабилизировать источник питания корабля-острова. И когда тот взорвался, старейшины монархии рыцари и витязи погибли из-за нахождения в Астрале низкой плотности. А выжившие ратники и стражи пополнили генофонд землян своими хромосомами. После того взрыва в течение семи дней битва за будущее завершилась в пользу воли мира. Легендарный остров государства Атлантида был ничем иным, как могущественным дворцом с источником питания, похожим на наше сердце дракона. Об этом писал Платон, Геродот и афинский политик Салон. Все они в один голос утверждали, что некий город-государство погиб в техногенной катастрофе, вызванной внутренним конфликтом примерно за 9,5 тысяч лет до нашей эры То, что обнаружила Клементина в основании города – магическая печать массовой телепортации. Да-да, мы с Джином намерены телепортировать Иштар, то бишь целый город, на земли храма региона, как только захватим таковой. В таком случае весь наш особый функционал храма Полиса можно будет распространить не только на Иштар, но и на всей земли, входящие в территорию храма региона. А это та самая область диаметром в 400 километров. Внутрь может поместиться вся Беларусь, Чехия, Швейцария или Татарстан целиком. Вот насколько важен захват любого летающего города восьмого уровня». Неуверенно улыбнувшись, Клео повернулась ко мне. «Можешь принять меня на работу?» «О, как все плохо. Тебя сородичи сослали на землю, не дав ни монеты на дорогу?» «Таково мое наказание, Джон». Клео улыбнулась, смотря на дочь, бегающую между лавками. Я благодарна старейшинам уже за то, что разрешили взять с собой дочку. Без нее я бы от тоски с ума сошла. А как же отец Мирем? Он... Пейджун Софил. Из клана Софил. Клео равнодушно пожала плечами. Погиб в руинах пятого ранга. Это произошло еще до рождения Мири. Нарвался в руинах погибшего мира на монарха из враждебного клана. И, будучи рыцарем, не смог сбежать. Мои сородичи, родители и друзья остались в Титардо. Коллеги по работе разбрелись по разным малым мирам. Так что мы с Мири сейчас предоставлены сами себе. Клементина не станет входить в дворец Голд, так как это будет означать отказ от родных и сородичей в Титардо. Таковы особенности культуры их мира. Поступить так, значит, порвать с прошлым. А Клементина себе такого позволить не может. Максимум, что я могу ей предложить, это сделать правящим старейшиной союзного рода Соха и поселить где-нибудь в городской черте Иштара. Мама с таким предложением согласилась, но просила все же нагрузить ее какой-то работой, так как получать деньги за просто так ей гордость не позволит. Что я знаю о Клеву и ее профессиональных навыках? Имеет сверхнавык владыки слова, а значит, не может лгать. Лучше, чем кто-либо знает историю мира и Земли и прошедших битв за будущее. Мастер лингвистики, имеет класс переводчика, археолога и исследователя – Проще говоря, Клео всю свою жизнь посвятила поиску ключей и колыбелем цивилизации в разных мирах. Насколько мне известно по ее оговоркам, Земля — ее третий большой проект. Сейчас, возможно, уже четвертый. Перевожу на счет мамы 25 тысяч монет. Это аванс. Составь мне карту России с предполагаемым расположением великих храмов и храмов регионов. Я хочу понимать, в каком направлении дворец психии собирается двигать свои войска в ближайшие несколько месяцев. Мама заказ приняла и о чем-то задумалась. Сунула руку в свою сумку авантюриста и достала из нее шкатулку с кристаллами. И, если не ошибаюсь, это одна из тех, что мы с Джинном раскидали по миру Земли, распространяя информацию о колониальных планах дворцов. Эдакий намек на то, что и дворец психии тоже может делать на Земле такие кристаллы. Амелия... «Та, тварь, менталист!» От упоминания красноглазой дамы Клементина поморщилась. «Просила передать тебе лично дар от дворца психеи. Здесь знание о том, как бороться с враждебными клановыми храмами и летающими городами. Право на прочтение есть только у тебя». Я не стал сразу притрагиваться к шкатулке, пока Клео не показала что кроме записи ничего нет. «Чувство опасности пробужденного молчит». Его аналог от силы Сансара тоже ничего не заметил. Ловушка, если она и есть, совершенно не чувствуется. Да и интерфейс при всем моем сильно обостренном восприятии не замечает какой-либо угрозы. Ни яда, ни болезни, ни вируса, ни бомбы. Просто кристаллы знаний. Один в один, как те, что делают сотрудники отдела Молли. Клео развернула записку, написанную от руки женским почерком. Патриарху Джону Голду. Госпожа Психея принимает условия спора с Белояром, ее наемным старейшиной. Сейдар – знак нашего признания Дворца Голд в битве за будущее. Никаких прямых конфликтов до конца спора Дворец Психеи с вами вести не будет, однако вам следует опасаться наемников Дворца Соломона. Их глаза и руки повсюду. Амелия Хейс, внутренний старейшина Дворца Психеи. Амелия! Та самая тварь-менталист, что заставила плененного Кею из мира на Дании подписать контракт-клятву. Унаследованные от него эмоции и воспоминания по отношению к Амелии я не забыл. Не мог забыть, черт возьми. Амелия не чистокровный человек, а какой-то его подвид с нечеловеческими наклонностями к жестокости и усиленному ментальному дару. Те самые красные глаза считались их главным признаком. Не вспомнить их название... Хм... «Кажется, я впервые что-то не могу вспомнить». «Странно». «А, теперь понял, это спутанные воспоминания Кею, а не мои». «А звали этих тварей?» «Амелия Хейс из народа Амитан». «Ты знаешь про Амитан?» Клео удивилась. «Их знают ламии, а значит и я». «Народ Амитан, потомки помеси людей и демонов из мира Каруш, переселившиеся потом в титардо Унаследовали лучшие черты от обеих ветвей разных видов, но при этом имеют низкий уровень социальности среди народов, населяющих Титардо. Обречены на медленное вымирание. Врожденный дар ментата, базовая физическая сила, сопоставимая с рангом стража, регенерация, ночное зрение и склонность к доминированию над окружающими. Живут поодиночке, контролируя свою территорию, словно хищники. Не пускают на нее других представителей амитан только если не идет речь о брачном периоде. А психия та еще психопатка. Додумалась усилить позицию Белояра, этой оторвой Демон и полудемон, чтобы ее черти в котлах без масла жарили. Взяв в руки кристаллы, проверил их содержимое. Надо же, стоит ограничение всего на одно прочтение. Знание явно из закрытого хранилища коллегии дворцов. Внутри описывались методы борьбы и способы захвата летающих городов противника. И приписка о том, что зараженные уже захватили немало клановых храмов. И, видимо, также знают о требованиях для захвата храма нации, висящего над Москвой. Им нужно собрать 80 клановых храмов. Ничто другое их, скорее всего, не интересует того мы имеем точную информацию о начавшейся позиционной войне, в которой дворец Психеи старается отрезать меня от доступа к храму нации. Если им удастся это сделать, мы потом не вызовем храм нации, сигнал не дойдет. Поправив сверток из ткани с посохом внутри, я посмотрел на Клементину. У меня на сегодня есть еще одно важное дело. Не против поужинать со мной? Можешь пригласить с собой Мирием, думаю, ей понравится. Что-то срочно Клео явно сбито с толку. «Мы с тобой 12 лет не виделись, а тут поговорили немного, и ты сразу убегаешь?» «Обещание, мам. Надо встретиться с одним человеком». Телепортация регалии навигатора перенесла меня в Антарктиду, на границу формации, скрывающей проход в бездну. С моего первого появления здесь 12 лет. Тут сильно повысился уровень маны и усилились ветра. В стороне стоит наш с Клео арктический вездеход». В прошлом мы, сиры Хекс, пришли сюда в поисках прохода, а в итоге все едва не умерли во владениях императора Аида. В отличие от ведьмы Хекс, я не владею умением плетения заклинаний, и потому открыть проход внутрь не смогу. Но зачем пробиваться внутрь силой? Сосредоточившись на манозрении, нашел рукав выхода маны из формации наружу и через него стал пробиваться внутрь. Спустя 10 минут мучений я снова оказался внутри. Скрытая формация «Город мертвых». Статус места. Вход запечатан, спрятанные предметы отсутствуют, защита локации активна. Описание. Постоянная плотность маны – 2,5 базовых единицы по стандартам Титардо. Внутри могут находиться только обладатели истинных имен. Пробужденным в ранге рыцаря и ниже не рекомендуется долговременное пребывание в данной локации». Планетарное время 12.37, 25 февраля 2016-го. Темпоральный сдвиг отсутствует. 12 лет назад мадам Хекс надеялась на то, что формация меня убьет из-за отсутствия истинного имени. Но Клео при нашем знакомстве провела ритуал наречения и тем самым спасла меня, сама того не зная. И вот я снова здесь, в формации города мертвых. Проход вывел меня на край 50 безжизненной области, скрытой внутри формации. Впереди, по левую и правую стороны, высоченные горы Исполины поднимаются выше облаков, оставляя между собой широкий рукотворный проход. Дорога вымощена камнем. Где-то вдали виднеются первые линии покинутых домов. Ни Клео, ни Платон не знают, кто построил здесь город и что стало с его жителями. Телепорт, и я оказываюсь посреди дороги у самой границы города мертвых. Позади и 10 километров пути между горами. Здесь все так же, как и 12 лет назад. Ни растений, ни ветра, ни жучков, ни намека на плодородную почву. Нет даже намека на энергию смерти, образующуюся от гибели живых существ. Достав из инвентаря корзину фруктов, во второй руке продолжаю держать сверток с посохом гермеса. Повернувшись к улице, набрал воздух в легкие и заорал, что есть сил. «Господин император Аид!» Голос, усиленный умением боевой клич, разносит цехом по улицам безжизненного города. «Пробужденный Джон Голд по вашему приказанию прибыл!» Полминуты ничего не происходило. Однако потом, как и в прошлый раз, я ощутил чужое внимание откуда-то слева, с крыши двухэтажного дома. «Человек?» Да, судя по опыту, в аналогичных ситуациях сейчас смотрит человек. А где-то в полусотне метров слева затаились два зверя. Их не видно ни в маноспектре, ни в астрале. Но чуйка на все живое от силы сансара кричит о том, что хозяин Антарктиды уже прибыл посмотреть на нарушителя. Господин Аид, я вас чую. Вы парите над крышей дома с проломленной кровлей. А теперь перелетели через улицу. Может, хватит игр в прятки? В воздухе над дорогой появилась фигура бородатого старца в просторной мантии. Император не промолвил ни слова, но, что удивительно, я по-прежнему его едва ощущал. Ни ауры, ни следов эмоций в ноосфере, ни потоков маны. Будто смотришь на неживую куклу, а не на самое могущественное существо в мире Земли. «Император?» Делаю поклон уважения и разгибаюсь. Я пришел к вам с поручением от императора Тота Гермеса по прозвищу Трижды Просвещенный». «Плохая шутка, молодой человек». Аид делает рукой останавливающий жест. «Не надо приближаться. Я ни в коем случае не недооцениваю вас и ваше прозвище убийцы императоров. Не считая Эрата Маккой и Байха Сайклоу, все остальные императоры, контактировавшие с вами лично, мертвы». Голова с трудом соображает. Он что, боится? Тот самый император Аид, чьей уникальной способностью дворец душ системы была настолько впечатлена, что сама инициировала вопрос о создании дворца Аиды как организации? Именно его способность стала основой для улучшения алтаря Твердыни, который мы сейчас используем для сбора душ на поле боя. Лучший император поддержки в истории мира Титардо – Когда начинается битва за будущее, он прикрывает основные войска своей способностью, не давая им умереть окончательно. Аид собирает души и возрождает их в летающих городах. Если бы конфликт с зараженными пошел по обычному сценарию, само присутствие Аида в мире Земли гарантировало бы его союзникам победу. Во время битв за будущее дворец Аида настолько ценен и популярен, что само его участие в битве проплачивается кристаллами божественности не им самим, альянсом дворцов, которые нанимают Аида. Здесь, на земле, император Аид стережет проход в бездну, чтобы другие дворцы не получили преимуществ в битве за будущее, протаскивая через формацию оружие, магические ресурсы и технику. Причем, согласно договору, не нанявший его альянс дворцов, ни его противники не имеют права использовать путь в бездну в своих интересах до начала битвы за будущее. Но об этом стало известно уже после того, как мы в прошлый раз с Клементиной и Сирой Хекс вломились сюда без приглашения. Особенности способности Дворца Жизни даровали Аиду самый долгий в истории Титардо срок жизни среди императоров – пять с половиной тысяч лет. Передо мной единственный человек, видевший собственными глазами гибель сотен разных миров. Господин Аид, а что вы назвали плохой шуткой? «Ваше якобы поручение от Тота». Старик махнул рукой, отзывая псов, вышедших из режима невидимости. Его дворец также известен тем, что в нем нет ни одного участника помимо самого императора. «Джон, я видел, как зарождалась нынешняя цивилизация в мире Земли. Как строились пирамиды Египта и как император Амон, бог Солнца, оставлял после себя оплавленные островы городов первых людей». «Тогда же в его свиту помимо меня входил и молодой перспективный рыцарь тот из клана Гермес. Это было пять тысяч лет назад. А сегодня вы приходите и говорите, что он оставил мне послание?» Разговор затянулся. Старик оправданно проявлял осторожность, не идя на контакт. Объяснение истории Тота, его контракта с волей мира, становление защитником и желание заглянуть за кромку жизни и смерти несколько поубавили скепсиса в речах хаида Все-таки Гермес стал единственным императором в истории Титардо, прожившим почти столь же долго, сколь и Аид. И оба они так или иначе интересовались тематикой посмертия. Один спасал души, а другой сумел таки осуществить свою мечту и заглянуть за грань. Услышав имя истинного бога смерти, Аид довольно стал поглаживать бороду. но минор значит!» «Ах ты ж отрыжка бездны!» Император потер руки. «Давненько я не слышал этого имени от возрожденных, причем только тех, чей сосуд души находился на грани разрушения. А Гермес, хитрец, смог таки найти способ заглянуть в город и вернуться». «Теперь вы мне верите, господин Аид?» «С сомнениями, Джон!» Старик весь разговор парил в воздухе. «Слишком фантастичен ваш рассказ. Бог смерти и мой старый знакомый аккурат именно тогда, когда вам нужно встретиться со мной?» Зачем? Разворачиваю сверток, и ткань падает на землю. В моих руках зажат посох, принадлежавший Гермесу, его личное оружие. Посох Кадуцей, ранг Император. Ресурс-основа, 67%, самовосстанавливается. Аурохранилище 347 из 4,5 тысяч. Категория, личный предмет, качество, уникальное, 8. Ключ от колыбели цивилизации мира Земли. Описание. Личный предмет – посох, принадлежащий защитнику мира Земли, императору Тоту Гермесу, трижды просвещенному. Изготовлен из органического железа, изъятого из крови владельца. Хранит в себе частичку его души, свободных начал и остаточные следы ауры. Внимание! Предмет является ключом к запасному входу в колыбель цивилизации мира Земли. «Разрушается при нахождении в области с низкой плотностью астрала, не может быть убран в инвентарь из-за наличия самосознания». Старик потянул было руку в мою сторону, но остановился. «Теперь верите, господин император? Это последний ключ Пангеи от последнего защитника мира Земли. Колыбель больше некому защищать. Передав посох мне, Гермес окончательно ушел в город». Однако, узнав, что вы снова в мире Земли, он хотел, чтобы его ключ хранился у вас. Услышав последнюю фразу, император расхохотался. Фактически, ему предлагаются ключи от ворот осаждаемого города. Причем он единственный, кому хватит сил одолеть Рейн, как последнюю преграду. Но смысл ключа не в предательстве воли мира. Гермес, как и Рейн, боялся того, что их детище в виде фракции зараженных вырвется за пределы Земли плюс криггеры, которые подливают масло в огонь. Ситуация становится все более и более неуправляемой. Настало время озвучить причину моего прибытия в Антарктиду. Мы с Гермесом считаем, что битва за будущее мира Земли завершится до ее официального начала. Максимум через год, когда плотность астрала поднимется до уровня, при котором на Земле смогут существовать витязи – Пока я говорил, Аид спустился на землю и, подойдя ко мне, взял посох Гермеса в свои руки, начав внимательно его осматривать. «Не подделка!» Император взмахнул посохом в сторону, вызвав ударную волну. «В нем все еще чувствуется след от души прежнего владельца и эманации дурной силы криггеров Я могу понять, зачем вы принесли его ко мне в Антарктиду. Нигде больше в этом мире этот посох из-за высокого ранга долго не продержится». Но с чего такие панические настроения? Почему год? Захват храмов наций. Император кивнул, все поняв без объяснений. Зараженные, как и пробужденные, захватывают сейчас клановые храмы какими-то своими способами. Об этом стало известно еще год назад. Скорее всего, они готовятся захватить два храма нации, неважно в каких странах. Такая пара летающих городов откроет им путь к Храму Мира, в котором есть последний запасной путь к колыбели цивилизации. Точно такой же проход к колыбели дает и ключ-посох, находящийся сейчас в руках Аида. А уж чего-чего, о -чего, боевой мощи зараженным не занимать. Рейн не сможет долго сдерживать их атаки. Аид, ловко наклонившись, пересекается с моей линией обзора, заглядывая мне в глаза. «Не отводите взгляда, молодой человек!» «Я все еще не решил, достойны ли вы моего доверия». «Киваю, соглашаюсь». Император спрашивает. «В чем план Дворца Голд?» «Захватить храм нации русского народа раньше Дворца Психеи и зараженных». «А как же победа в битве за будущее?» «В других странах у пробужденных нет вас, вашей летающей крепости, и возможности возрождать свои войска. Что будет с ними, юноша?» «Не надо на меня давить, Аид». Аура сама рвется наружу. «Я не в ответе за весь мир Земли и бездействие других дворцов. Россию я еще смогу отстоять, но за всех остальных ручаться не буду. Ключ должен быть у вас на случай, если мы потерпим поражение и не сможем захватить храм нации. Тогда вам придется рискнуть и сразиться с волей мира за право войти в колыбель. Никому другому в мире Земли это не под силу». Аид внимательно смотрит мне в глаза. «Забавно...» Император улыбнулся и отвел взгляд. Вы явно скрываете что-то важное, юноша. Нечто такое, на чем основана ваша вера в победу. Ну да ладно, вы ни разу не солгали, не побоялись прийти ко мне лично и принесли с собой последний ключ Пангеи. Будем считать, что вы заслужили талику моего доверия. Наконец-то. Первый реальный союзник среди дворцов. Причем самый ценный из них. Указав на принесенную корзину фруктов, я обратился к императору. «Как насчет небольшого праздничного фуршета? Я буквально час назад встретил ту женщину, с которой мы впервые попали к вам в город мертвых. Думаю, она будет рада отблагодарить вас за спасение». Старик, улыбаясь, почесал бородку. «Сира Клементина Соха, если не ошибаюсь. Да, красивая у вас мать. Признаюсь, юноша, мой гарем из наложниц мне уже поднадоел. Буду рад, наконец, увидеть новые лица в этой дыре». Прошу не думать о ней как к женщине, сир Аид. В первую очередь она будет вашей гостьей. Чуть позже я узнал, что у императора Аида есть свой клановый храм, парящий над городом мертвых в режиме невидимости. У него там живет гарем из пленниц-наложниц, есть питомник для собак-мутантов и другие развлечения. В общем, старик явно любит жизнь и наслаждается ею как может. Город-храм, парящий небеса. Город Владимир, Московская область. В личных покоях патриарха кланового храма дворца Психеи появилось окно портала. Сквозь него прошла женщина в красной одежде, держа в руках сильно обгоревшее мужское тело. Открыв целебный саркофаг, Амелия затолкала внутрь полутруп и стала ждать. Вскоре двери апартаментов открылись, и внутрь вошел Белояр в теле сорокалетнего кавказца. Ах, даже сейчас ощущение будто душа и свободные начало сгорают. «Чисто технически», — Амелия сделала акцент на последнем слове, «именно это с твоим временным сосудом и произошло». Круги сбора низковибрационных эманаций в демонические алтари Белояр делал не только вокруг Москвы, но и вокруг Нижнего Новгорода, Пскова и других крупных городов. Годы подготовки к битве за будущее наконец начали приносить свои плоды. Белояр теперь может применять свою ультиму. Сегодня, благодаря демонической магии с применением накопленных эманаций и жертве в виде сосуда пробужденного, сжегшего себе все свободные начала, удалось одолеть супермутанта Халапи Огненного. Этот зараженный умудрялся применять подобие древней магии, раскаляя до предела любой объект, на который смотрит. Пробужденных со слабым доспехом духа тварь за секунду сжигала одним взглядом. Недостатки у такой победы соответствующие. Помимо алтаря, забитого под завязку эманациями, требуются одноразовые пробужденные сосуды с эфирными органами Белояра внутри. Управлять телом и применять магическую ультиму может только сам Белояр. Оттого Амелии потом пришлось лично относить почти бездыханное тело в город-храм. Союзники, эти чертовы земляне, только и ждут возможности ударить в спину. Амелия поправила на демоне одежду, делая это подчеркнуто пренебрежительно. Все-таки между ними огромная разница. Она — внутренний старейшина, приближенный к императрице, а он — старейшина-наемник, приглашенный ко дворцу только ради битвы на земле. Дней через шесть вассалы добьют орду зараженных под тихими водами. До конца операции ты должен быть готов снова ринуться в бой, мой милый ручной демон. «Не заговаривайся, женщина!» Белояр смахнул ладонь Амелии со своего плеча. «Я тебе союзника, не живая игрушка. Нужен мужик на ночь? Поищи среди низших. Они тоже будут рады диковинке с красными глазами. Хамло! Убить бы тебя, но госпожа пока все еще нуждается в твоих услугах». «Госпожа!» Белояр приложил волевые усилия, чтобы не поморщиться. «Это рыболепие выходцев из народа Амитан перед теми, кого они признали хозяевами» выводила обычных демонов из себя. «Хозяин? Мерзость! У демона может быть только один господин, истинный бог Лимдур, а не человеческая мразота, зовущая себя императрицей психией. Хозяйка? Пу-пу! Нанимательница? Вот она кто! красноглазка А не объяснишь мне, старому и глупому, с какого перепугу мы отпустили эту тварь Клементину и ее недобитого сынка? Они уже у нас раб... союзников из-под носа уводят». Чернигов, паскуда, к ним в Иштар едва ли не половину своих кланов отправить хочет. Прикормленных информаторов хватило на то, чтобы быть в курсе взаимоотношений между руководителями армии России и дворцом Голд. Причем, если последние и не знали правды, то Белояр ее знал. Амелия, получив от демона отказ подчиняться, еще больше захотела его укротить. Он будет не первым высшим в ее колоде слуг. «Ты мыслишь как мужчина, Белояр?» прямо директивно пытаясь решить все грубой силой. И твой оппонент в лице главы дворца Голд точно такой же. Вы два, назовем вас глупцами, невидящими дальше одного года». «Это я-то глупец, женщина. При желании я могу захватить эту страну за один месяц». Амелия опустила взгляд и улыбнулась. «А он может сделать так, чтобы страна захотела быть им захваченной?» Женщина подняла глазки. «Видишь?» Вы разные и в то же время похожие. Мыслите слишком прямо. Именно поэтому хозяйка ставит на позиции внутренних старейшин только женщин, умных и дальновидных, таких как я». «Значит, наше мнимое перемирие — хитрость императрицы?» «Именно так», — Амелия хитро улыбнулась. «Боги, как хочется залезть к тебе в голову и выкрутить там все ограничители. Но нельзя». Хозяйке нужен такой инструмент, как ты. Дай угадаю. Ты, мерзкое животное, хочешь украсть у Джона Голда тотемы великаншей и супермутанта, которого он себе выберет через год. Первый за ран кратника и второй при вхождении в Витязи. Хм, решил использовать эту свою грязную воровскую способность? Белояр схватил женщину за горло и поднял над полом. Подумав секунду, он опустил ее обратно. «Видишь?» «Я права, Белояр. Это знаешь ты, знаю я, знает и хозяйка. Госпожа Психея знает все на свете». В глазах женщины-старейшины показались нотки фанатизма. «Ты знал, что Дворец Голда нашел камень-инфоцентра, и сейчас они перехватывают все сообщения из интерфейсов Пробужденных, проходящие через Иштар?» «Не знал, а госпожа знает». «Этот камень Рода создавался на основе ее способности Дворца Жизни». И одной из привилегий хозяйки является неограниченный доступ к таким инфоцентрам, независимо от того, в каком мире найден ее камень. Понимаешь, демон, мы знаем все о внутренних делах дворца Голд. Например, их планы по захвату городов-храмов? Я и так их знаю, женщина. Голд и представить себе не может, сколько крыс собралось в его дворце. А Метанка посмотрела на белаяра как на совсем юное и оттого глупое дитя. Хозяйка знает, что Джон Голд хотел использовать братство для захвата храма нации, который принадлежит нам. Но что-то не сложилось, и теперь он ищет другие способы победить. А пока этот юноша мучается поисками, мы сделаем из него надежду на будущее, что подарит сообществу пробужденных новую кровь. Вера в свободу окрыляет, знаешь ли. Пусть думаю что дворцу Голд все позволено». «Пусть собираются вокруг Джона и его сторонников, но потом, через год, мы заберем у них все до последнего храма!» Белояр раскалился в довольной улыбке. «Растите курицу на убой!» Мысль о третьем классе Голда не выходила у демона из головы. Следуя логике Амелии, сам Джон думает так же. «А вы с хозяйкой потом не сломаете зубы, а еще одного трижды просвещенного?» Амитанка отстранилась от Белояра, сдерживая свое желание покорить волю демона. Кристаллы. Да, я так и не понял, зачем давать Голду такую информацию? Пусть Джон наращивает наши будущие владения. Амелия улыбнулась, предвкушая победу. Помнишь вашу драку в храме Рублевых Лебедевых? Ты оторвал Джону ухо и попытался наложить проклятие на владельца. И у меня ничего не вышло, женщина. У него ментальная защита сильнее, чем у монарха. Я же говорю, грубый и директивный подход. Хозяйка нашла другой способ. Ее слуги разработали вирус таргетированного воздействия, сделанного на основе образцов крови Джона Голда и твоих эманаций. Когда придет время...» Амелия умолкла и стала просто улыбаться. белаяра вынуждали спросить. «Когда придет время, случится что? Он умрет?» «Нет, мой дорогой старейшина. На кристаллах, которые мы передали Джону с его матерью, уже был нанесен вирус. Нечто невидимое для системы и чувств самого Голда, так как оно сделано из его собственной крови. Когда придет время, Джон Голд захватит нам, наш храм нации, и ты убьешь его, демон!» Твоя магическая ультима убьет его, пройдя сквозь все виды защиты, активируя таргетированный вирус, который к тому моменту уже разовьется в его теле. Механизм уже запущен, Белояр. Наша с тобой задача сыграть в этом глобальном спектакле свою роль оппозиции, заставляя Дворец Голд быстро захватывать нам новые летающие города. Демону только и осталось, что удивиться дальновидности императрицы Психеи. Она знает обо всем, что происходит внутри дворца Голд и дает ему подарки, косвенно указывая направление развития его фракции. Воистину, женское коварство ужасает.